Глава 27. Как только Славик вернулся с перевозки фермы, Таня вручила ему пионерский галстук и объявила, что его включили в сводный взвод барабанщиков, который пойдет впереди колонны пионеров на демонстрации 7 ноября. Она велела хранить галстук в чистоте и порядке, Научила правильно завязывать узел и объяснила то, что Славик давно знал, что короткий конец символизирует пионерскую организацию, другой конец — комсомол, третий — РКП, а узел — связь между поколениями. Славик слушал вожатую с холодным презрением. Она явно подлизывалась, он еще не давал торжественного обещания и формально не имел права носить галстук. Между ними все было кончено — Впрочем, к Славику быстро вернулось хорошее настроение. Что бы там ни было, а он становится настоящим пионером, таким же, как все. И вот Славик первый раз после приезда лез на крышу показать ребятам алый галстук и рассказать, что его включили в сводный взвод барабанщиков и что ему чуть-чуть не отрезали ухо. Пожарная лестница гремела сверху донизу, голубятники ее совсем расшатали. Ребята были все в сборе, и Митя, и Коська, и Таракан. Но рассказывать Славику не пришлось. Пока он ездил с папой надвигать ферму, во дворе произошли важные события. Первое событие было такое. Таракана осенила мысль превратить царский двугривенный в ходовую монету. Он побежал на базар и быстро приметил подслеповатую бабку, как раз то, что было надо, бабка торговала семечками. Таракан важно вручил двугривенный, подставил карман и велел сыпать на копейку. Все шло как по нотам. Придерживая губами денежку, старуха полезла за сдачей, извлекла из-под челка на совичок, развязала его и принялась копаться в медиках. Подойди таракан минутой раньше, и он вернулся бы во двор победителем с полновесными девятнадцатью копейками и с карманом полным семечек. Но судьба подстроила так, пока бабка считала сдачу, проходил пожарник со щукой. Бабка мигом сторговалась за гривенник и подала серебряную монету. Пожарник углядел царского орла, поднял шум, собрались зрители. Таракан, как и всегда, в таких случаях не растерялся. Сперва он пытался убедить бабку, что по новому декрету царские деньги снова пустили вход. Потом, когда поднабрался народ, стал кричать, что Николаевскую деньгу она сама только что вытащила из чулка. Старуха причитала, зеваки посмеивались. Пожарник требовал обратно рыбу, таракан сдачу. В самый разгар спора сильная пятерня вцепилась таракану в рубаху. Он оглянулся и увидел Кулибина. — Ты что? — промолвил Кулибин. — Обратно честный народ обманывать? А ну пойдем-ка. — Полегше, — сказал таракан с достоинством. — У меня на шее Чири. — Ничего, я тебе сведу, Чири, — сказал Кулибин сын. — Мне сдачу надо получить. — Пойдем, пойдем, я тебя отпущу сдачу. Кулибин привел таракана к лавке и стал отмыкать замок. У охраняющих таракана неведомых сил была тяжелая задачка. — Любопытно, как они выкрутятся, — подумал он. — Кулибин втолкнул его в темную лавку и спросил, «Ты зачем, гнида, за место бумаги сургуч продаешь?» Таракану стало жутко и весело. «А ты зачем детишкам? Царские деньги сбываешь?» — спросил таракан. Кулибин схватил пригоршню сургучных печатей и стал запихивать таракану, куда попало — в карманы, в штаны, за шиворот, в рот. «Вот тебе сдача, Мазурик!» — сладострастно приговаривал он. «Вот тебе сдача, сукин сын!» Таракан крутанулся волчком, нащупал верное перышко, и острое лезвие напоролось на толстый кулак мясника. Караул! взвыл Кулибин, режут! Тяжелым ударом он сбил мальчишку с ног и стал лупцевать его в темноте, куда попало, кулаками, локтями, ногами, а сам орал на всякий случай караул! Убивают! Очнулся таракан не скоро. Он лежал в кромешной тьме, в чем-то мокром, над ним светились неровные ниточки, Постепенно он догадался, что светлые ниточки щели между досками, и что он лежит в ларе, куда мясники выбрасывают всякую дрянь — гнилые кишки, кости, копыта. Таракан стал вспоминать, что произошло, и размышлять о странностях жизни. Его тело гудело, как телеграфный столб, сил не было. Сперва он решил здесь переночевать, но мухи не давали покоя. К тому же он обнаружил, что верное перышко исчезло. Эта потеря огорчила его и он решил отомстить мяснику сейчас же, или прикончить его самого, или поджечь лавку. Он с трудом поднял крышку ларя и выбрался, выплевывая изо рта кровь и сургучные крошки. Пройдя шагов двадцать, он упал. Если б не Алина с соседнего двора, его история на этом бы и кончилась. Отцу таракан не сказал ничего. Соседи советовали вызвать врача, — Не врача надо вызывать, — сказал Таранков, — а участкового. Врач все-таки пришел, прописал цинковую мазь, велел лежать две недели и мерить температуру. Таракан вылежал два дня, а на третий полез на крышу. Там его и застал Славик. Таракан сидел у трубы, чугунной от синяков, и губы у него были как жареные. Возле него кверху бледными лапками лежал мертвый Турман. Это было другое большое несчастье. Главный голубь, супруг Зорьки, подох. Несколько дней он ничего не ел и не пил, сидел нечесанный и лохматый, похожий на еловую шишку. И хотя Костька развлекал его, как умел, пел ему «Ох, мотя, подлец, буду!», сидел нахохлившись и грел нос под крылом. А сегодня утром ребята застали его мертвым. Потеря голубя потрясла Славика больше, чем история таракана. — Не рыдай, родная, успокойся, — утешал его Коська. Мы-то другое начинание затеяли. Об голубе тужить нечего. Обожди, понаставим домиков не хуже Самсона на сотню турманов. — За бумагой я не полезу, — предупредил Славик. У меня нет больше настроения лазить за бумагой. — Нам не надо бумаги, у нас другое начинание. — Лампочки! — осторожно шевеля разбитыми губами, выговорил таракан. — Понятно тебе? — Лампочки! — подхватил Коська. — На седьмое ноября затеют гулянку, лампочки понавешивают. Иллюминацию затеют, веселейся весь народ. Дождем, когда ляжут спать, и пойдем с корзинами. Пускай каждый по сотне лампочек вывинтит, а сколько будет денег, умноженное на четыре? — Да вы что, — сказал Славик, — я не пойду. — Все, — выговорил таракан. — Нет, я серьезно не пойду. Во-первых, люди будут праздновать революцию, а мы почему-то будем вывинчивать лампочки. — — Это просто свинство с нашей стороны. Я не пойду. — И Митя, я думаю, забыл, что он юный пионер. — Все! — снова через силу процедил таракан. — Все пойдем, понятно тебе? Коська с удовольствием выполнял должность толмача. — Днем тебе никто не запрещает. Пионер, стучи на барабане и будь готов, а ночью... Будь такой любезный, не забывай, что ты в шайке голубятников и явись по команде с корзинкой. Чем крепче нервы... «Чем ближе цель...» «Мит, неужели ты согласился?» — спросил Славик. «Это свинство». «Да нет», — протянул Митя нехотя. «Я вывинчивать не подряжался. Я носить только...» «Как же тебе не стыдно! Красную звездочку повесит, а ты с нее лампочки вывинтишь, чтобы она потухла? Ты что, забыл, что ли заветы?» «Ну что ты ко мне прилепился?» — крикнул Митя. «Никуда я не пойду с ними?» «Я не знал, что звездочка...» Я не подряжался со звездочки вывинчивать. И сам не стану, и таракану не дам. Лицо таракана стало костяным. Он с трудом поднялся, и, хромая, направился к Славику. Упругое железо гремело от его шагов то возле мити, то возле коски. Славик стоял с самого края. С высоты четырех этажей были хорошо видны пригнанные, как кукурузные зернышки, камни мостовой. Проехала белая крыша автобуса — Таракан осторожно боком опускался по крутому скату. — Ладно вам, ладно, — Забормотал Коська. — Ты, огурец, народ, не сбивай, а то по сопатке. Я по-прежнему такой же нежный. Таракан приблизился к Славику и уставился на него холодными золочеными глазами. — Пойдешь, — проговорил он неповоротливыми губами. — Тебя, огурец, спрашивают, пойдешь или нет, — подхватил Коська, хотя нужды в переводе не было. — Да поймишь ты, таракан. Очень убедительно, — заговорил Славик, — ты человек вдумчивый. Лампочки повесят не так просто, а в честь революции, на память о людях, которые погибли за революцию, за всех нас, и в том числе за твоё счастье. Вот был Глеб, Митя знает, молодой большевик. Его застрелили в тюрьме, и у него осталась супруга Маня. И на память об этом Глебе повесят лампочки. Как же ты можешь их вывинчивать? Что ты... Таракан не слушал, он удивленно осматривал красивыми глазами пацаненка, который осмелился ему возражать. «Если тебе понадобились деньги, лучше я еще раз в подвал полезу», — говорил Славик. «А лампочки вывинчивать, это же воровство, это некрасиво». «Некрасиво?» — спросил таракан и схватил Славика за галстук у самого подбородка, так что Славику пришлось задрать голову. «Пусти», — сказал Славик белее. Он многое сносил от приятелей ради дружбы, ну, ради подобия дружбы. Но то, что таракан схватился шершавой в цыпках рукой за новенький, подаренный Тане и поглаженной мамой пионерский галстук, схватился грязной рукой за святыню, которая превращает его в человека, как все. Этого его маленькая душа вынести не могла. «Пусти галстук», — сказал он металлическим папиным голосом. «А пойдешь? Пусти галстук. А если с крыши скину?» Фраза была слишком длинной, и с губы таракана пошла кровь. Пусти сейчас же, сказал Славик, или. Или я не знаю, что с тобой сделаю. Два, три, отсчитывал таракан, подталкивая его к водосточному желобу. И тут произошло то, о чем впоследствии говорили не только свои ребята, но и пацаны с соседнего двора и с улицы, и о чем сам Славик вспоминал с замиранием сердца. Все поплыло перед его глазами. Удивительный, сверкающий мир, в котором раздают барабаны, жгут у реки костры, загоняют голубей, катаются на велосипедах, летают на кроватках под небеса, играют на фортунки, щурятся на солнце, жуют серку. Весь этот многоцветный, заманивающий мир терял цену, если в нем совершаются такие невыносимости. Сладкая злоба захлестнула Славика. Крепко, до судороги, схватил он владыку двора за вихры, схватил обеими руками с такой силой, что и пальцами услышал, как трещали корни волос, и повис на нем всей своей тяжестью. Он понимал, что жить ему оставалось считанные секунды, и торопился насладиться этими последними секундами, возможно, полней. «Ты плохой!» — кричал он пронзительно и дико. «Тебя боятся, ты и воображаешь, а по правде ты плохой, очень плохой, даже отвратительный!» По расчетам Славика, они должны были давно уже лететь кверху тормашками. Но произошло другое. Таракан стал пятится от края крыши к слуховому окну, голубятни. Славик сперва ничего не понял, а когда понял, от изумления разжал руки. Несколько шагов таракан осторожно пятился, все так же пригнувшись, ему казалось, что его еще тянут за волосы. Со стороны это казалось смешным. Во всяком случае, зеленый от ужаса Коська издал звук, похожий на хихиканье. Наконец таракан встряхнулся, Оглядел Славика сверху вниз и снизу вверх по контуру. «Чего?» — криво усмехнулся он. «Перепугался?» «А ну, жгинь!» Коська и Митя торчали один у голубятни, другой у трубы, как замороженные. Славик перешел на другой скат и только теперь, начиная пугаться, стал слезать по гремучей пожарной лестнице.